Глава семнадцатая. Запуск. А нет, ошибочка. То, что осталось от орбитальной станции наемников, уже точно никогда летать не сможет, по крайней мере, в своем первозданном виде. И это, надо сказать, настоящая засада. Неужели все, через что я прошел во время штурма форта, оказалось напрасным? Такой риск, и в итоге лишиться всего за пару минут. Но нет, мы еще поборемся. Тем более мне по факту-то и не нужна целая станция. Мне необходим только хороший выстрел, а организовать его можно будет и без некоторых лишних деталей. А там, где не хватит техники или знаний по обращению с ней, возможно, помогут мои способности. Недаром же я не просто царь, а технической направленности. Подъемной силы моих призывов хватит, чтобы отправить на орбиту всю эту груду металла. Вот только она же и моментально с нее сойдет, даже раньше, чем накопится энергия хотя бы на один заряд. А вот если избавиться от всего лишнего и объединить только пару двигателей от выживших спасательных капсул, пару ячеек от блока питания корабля и все, что осталось от главного калибра, этой конструкции вполне может хватить живучести на целый месяц а дольше я тут задерживаться и не собираюсь». Припахав проштрафившуюся колунчика, хоть где-то он смог пригодиться на все тяжелые работы, через пару часов я смог извлечь все необходимые элементы конструкции. К счастью, глубина болота оказалась не такой большой, а пару любопытных змей отогнали мои фантомы, так что получилось сосредоточиться на работе. Шум битвы же, казалось, стих. Потом еще пару часов ушло на проверку моих технических навыков. все таки соединить несколько модулей — не предназначенных для этого изначально, — это та ещё задачка. Отдельно пришлось покорпеть над программированием работы двигателей для стабилизации орбиты, но в итоге вроде бы все получилось. Колончик же, сначала подумавший о побеге, по мере того, как собранная нами конструкция начала обретать свои очертания, и думать об этом забыл. все таки у нас, мужчин, вне зависимости от расы, это в крови. Мы уважаем тех, кто умеет делать большие летающие и стреляющие игрушки. «Поехали!» Активировав перенос спутника на орбиту, я тут же включил его двигатели и уставился в интерфейс со статусом полета. Получится или нет. Вы создали спутник ручной сборки. Мощность 0,2 от оригинальной. Альнуозкая вектора 074508. Стабильность орбиты 152 часа. Время полной зарядки 48 часов. Получилось! Заглядывающий мне через плечо свин не удержался от победного крика и тут же добавил: А зачем мы, кстати, все это собирали? Все-таки эти габонусы странная раса то психические срывы, то детская непосредственность, общаться с ними удовольствие ниже среднего. Хотя, надо признать, я просто недоволен результатом. Все-таки хотелось большего. Нет, неделя полета это довольно много, но вот период зарядки почти два дня. Итого, получается, у меня будет за все это время только три выстрела с помощью которых мне надо будет достичь желаемого. И как, скажите, тут не нервничать? Вот черт, да у меня же три жизни, как в старых земных играх. Не знаю, плакать от этого или смеяться. А теперь забыть все эти сопли и собраться. Я не знаю, где я, что тут есть, почему эти запретные миры вообще так страшны, а значит, только постоянная бдительность. Слушай меня внимательно. Проигнорировав вопрос Габонуса, я решил ввести его в курс дела. Сейчас он вряд ли что-то испортит. А я хоть смогу оценить его реакцию. Мы в запретном мире. Я собираюсь...» Так говорить я не успел. Стоило мне упомянуть место нашего нахождения, как взгляд Колунчка тут же остекленел, а через мгновение он обмяк и рухнул на землю. Он что, попытался выйти и не смог? «Ты как?» Я попытался подободрить его, но свин, почувствовав мою руку на плече, только окончательно расклеился и разрыдался. «Я не могу выйти и жжи!» Я не могу ни с кем связаться, а тут же есть монстры, пожирающие души. Я не хочу умирать». Забавно. Первые два минуса меня вообще особо не касаются, а третий так и вовсе больше похож на сказку. «И ты веришь в эти страшилки?» Продолжая разговор со свином, я все думал, не бросить ли его. С одной стороны, он мне никто, а с другой, в одиночку ему точно не выжить. Габунус или сойдет с ума, или нарвется на телепорт в случайный мир где опять же свина с его социальными навыками ничего хорошего не ждет, Так что вопрос по факту сейчас стоит так. Готов ли я взять на себя преднамеренное убийство? Если хочешь молчать, твое дело. Оставайся тут, а я пошел. И я сейчас серьезен. Несмотря на все предыдущие мысли, причинять добро и помогать тому, кому это не надо, я точно не собираюсь. Если Колунчка собирается тут лежать, то так тому и быть. Ну а если решит выжить, что ж, Тогда поможет мне в поисках и в сражении с боссом. А потом, как нас куда-нибудь выкинет, уже я помогу ему добраться до цивилизации. К счастью, инстинкт самосохранения у свина сработал, так что он тут же вскочил на ноги и ни слова не говоря пристроился у меня за спиной. Вот и хорошо. А сейчас попробуем добраться до вышки, которую я заметил еще в самом начале. Там наверняка и обзор получше, да и, чем черт не шутит, может быть, удастся поживиться чем-то полезным. Первым делом я отправил на разведку Пиглета, но маленького совёнка тут же сбил и разуплотил возникший рядом с ним разряд молнии. Та же участь постигла и плевательницу, с помощью которой я решил подтвердить свое предположение. Что ж, теперь становится очевидным, что этот мир категорически против того, чтобы в нем кто-то летал. А это приводит нас к двум выводам — хорошему и плохому. Первое. Благодаря записям в логах. Становится понятно, что все это действительно лишь природные явления, а не осознанная атака. Второе, мой спутник будет уничтожен при первом же появлении в атмосфере. Так что у меня по факту не три, а только одна атака. Как ни странно, стоило мне понять, что права на ошибку у меня теперь в принципе нет, стало даже легче. Ох уж эти извороты человеческой психики. Ничего удивительного, что пришельцы нас не понимают. Да мы сами порой в шоке от того, что творится у нас в головёнках. Идем к той металлической конструкции. Я решил протолкнуть вперед Габунуса, который и раньше-то не горел желанием идти на разведку, а после уничтожения летающих фантомов окончательно утратил все остатки мужества. Не пойдешь, оставлю здесь. А так, прикрою, и в случае чего дождусь воскрешения. Окончательно расставив точки над ее, я пристально посмотрел прямо в глаза Калунчку и тот сдался. «Хорошо, но помни, ты обещал меня вытащить», облизнув пересохшие губы. Он маленькими шагами двинулся вперед, все медленнее и медленнее. Там, где дорогу переграждала вода, он заползал в нее, оставляя на поверхности только глаза. Там, где было по суше, он падал на пузо и полз вперед, замирая каждую секунду. Долго, конечно, но торопить его я не стал. Да, у меня времени мало, но первый встреченный в этом мире объект надо исследовать максимально внимательно. Если свин сейчас по глупости умрет, то я в итоге потеряю гораздо больше времени. А если умру я, то вообще все будет кончено. А вот потом, когда станет хоть немного понятнее, куда же именно мы все-таки попали, в чем особенность этого места, тогда там -то можно будет и успокоиться. Колунчик уже практически приблизился к огромным стальным опорам, как вдруг стоило ему зайдеть стоящее вокруг них еле заметное, а до этого и вовсе невидимое Марево, рядом с ним появилось странное существо, как будто собранное из огромного количества квадратов, кругов, треугольников, И других геометрических полигонов. По своей форме оно как раз походило на того же Габунуса. «Получай!» Сначала испугавшись, через пару мгновений Колунчик пришел в себя и постарался нанести хоть какой-то урон стоящему перед ним противнику. И, на мой взгляд, это он сделал зря. одушевленная антиматерия. Уровень 350. Джи бесконечно по своей сути, и рано или поздно Там должны были появиться существа, по своей природе, изначально противостоящие всему, что есть в этом мире. Любое взаимодействие с ними истончает вашу связь с миром. Будьте осторожны и возносите хвалу Джи за то, что такие монстры не ходят по всем мирам, а собраны в ограниченном их количестве. Я бы после такого описания точно спешить не стал, тем более в таком месте. Но у свина, как уже давно стало понятно, В критических ситуациях просто сносит крышу. Душа царя не может быть использована на существо без души. Я попытался использовать свой основной навык и увидел сообщение, с которым до этого еще ни разу не сталкивался. Что ж, запретные миры, похоже, не рады и царским классам. Уверен, что ту же Светку с ее проклятиями или Карла с его щитами тоже не ждало бы ничего хорошего. Так, стоп. Хватит плакаться. Сейчас есть более важные проблемы. Пока я прикидывал, что и как, кубический монстр, полностью игнорируя выстрелы, начавшего покрикивать от страха Габунуса, зажал его в угол и ударами своих увеличившихся в размерах рук начал уверенно сокращать его жизни. Пока ничего особенно страшного. Вот только я же вижу, что ни один удар так и не достиг цели, а здоровье у свина осталось уже меньше трети. И почему же он так орёт? Ладно, пора им мне попробовать свои силы. Как бы там ни было, Мне потом еще и с местным боссом надо будет справляться. Так что возможность потренироваться на одиночном противнике, тем более такого небольшого уровня, можно считать настоящим подарком судьбы. Итак, душу я использовать не могу. Фантомы с него тоже не снимаются. Так что придется воспользоваться старыми запасами. Первым делом я привычно призвал орду сфинцев. Маленькие и бесполезные в обычных обстоятельствах, при столкновении с противником нового типа — Они идеально подходили для того, чтобы проверить, на что тот способен. Правда, в которой уже раз, в запретном мире все пошло наперекосяк. Толпа маленьких котов добежала до фигуры рядом с колунчиком, не снижая скорости, прыгнула на нее на всем ходу и просто исчезла, напоследок огласив окрестности полным боли и страданий криком. Да что же тут творится? Похоже на какое-то защитное поле. Но реакция сначала переставшего отзываться свина, а теперь финцев «не нравится мне все это». «Ладно, попробуем тогда сразу тяжелую артиллерию». Спустив под ноль все очки призыва, я воплотил по паре огненных и водных элементалей. Нет, изначально у меня их было по одному. Но кто же мне помешает снять копии уже с них, тем более с моим прокачанным призывом? Монстр из антиматерии тем временем уже мог бы спокойно добить моего невольного помощника, но почему-то не спешил этого делать. Вместо этого он навис над Габунусом и как будто наслаждался его непрекращающимися криками. Как же они меня раздражают, прямо-таки сводят с ума. Огонь!» Пара огненных элементалей совместными усилиями сформировала поток пламени побольше и направила в сторону этого кубического садиста. Вода! Другие элементы тоже включились так, чтобы эманации их стихии столкнулись именно в том месте, где стоял наш противник. Когда-то давно, еще Шак-Ар, будучи командиром рейда, во время которого я смог поучаствовать в убийстве своего первого рейд-босса, показала, как такие вот официально нигде не прописанные фишки вроде столкновения противоборствующих стихий могут существенно повлиять на результат сражения. Кстати, голосовые команды для увеличения урона, благодаря умению стратег, я тоже использую с тех же самых пор. Одушевлённая антиматерия погибает. Не успел я порадоваться такой быстрой победе, а особенно тому, что на месте рухнувшего тела появился шар со скрытой внутри наградой, Как все то, огромное количество разных геометрических фигур, из которых состоял монстр, рассыпалось на множество шариков-пузырьков. Часть из них просто упала на землю, растаяв без следа. Часть просыпалась на ржавшегося колунчика. А один долетел даже до меня. И стоило ему коснуться моей кожи, как я почувствовал самую нестерпимую боль в моей жизни. И это с учетом моего личного знакомства с солонимом. Даже не так. Это была именно боль с большой буквы. На какое-то время мне показалось, что я перестал существовать, а когда наконец-то пришел в себя, то увидел разорвавшего самому себе горло габунуса. Если я почувствовал такое от одного шарика, то как же досталось свину, получившему сразу целую горсть? Да смог ли он вообще сохранить разум? Немного грустный вопрос, но сейчас я бы не смог дать на него однозначного ответа. Ладно, я обещал, что в любом случае дождусь его, а значит, тогда и узнаю ответ. А пока надо прийти в себя, проверить, что же мне досталось и... Как же болит голова. Сначала первый пункт, и только потом все остальное.